Глава восьмая о яблоньке и ее физических и душевных свойствах. У мецената и его клевретов была непонятная страсть награждать всех, кто с ними соприкасался прозвищами. Этим как будто вносился какой-то корректив в ту слепую случайность, благодаря которой человек всю жизнь таскает на своих плечах имя, выбранное не по собственному вкусу, или вкусу других, а взятые черт знает откуда. Почему этот элегантный, одетый с иголочки парень именуется Иван Петрович Кубарев, а не Виктор Аполлоныч Гвоздецкий? Почему та пышная черноволосая красавица называется Людмила Акимовна, когда по всяким соображениям гораздо более подходило бы ей пышное черноволосое имя Вера Владимировна? Бессознательно но, вероятно, именно поэтому клевреты крестили всех окружающих по своим Самой удачной меткой кличкой у компании считалась полтора жида, кличка, которую прицепили к невероятно длинному, рыжему, унылому еврею-портному, часто освежавшему несложный гардероб клевретов. И совсем уже несправедливо звучало «Кальвия Криспенилла», Профессорша Неронова разврата, как окрестили добрую русскую няньку Анну Матвеевну. В ее характере ничего не было общего с профессоршей Неронова разврата, хотя мотылек и божился, что она не только снисходительно относится к объектам меценатовых сердечных увлечений, но даже сортирует их на стоящих и нестоящих и ведет с ними по телефону длинные беседы принципиального свойства. Одной из удачных кличек считалась также сокращенная «яблонька» или официальная «яблонька в цвету», потому что это поэтическое название вполне соответствовало внешности Нины и Конниковой. Высокая, гибкая блондинка с огромными синими глазами, любовно озиравшими весь Божий мир, с пышной короной белокурых, нежных, как шелковые путины волос, вся белая, Ароматная, будто пахнущая яблочным светом с высокой грудью и круглыми плечами, упругая, здоровая и свежая, как только что вылупившееся яичко. Походка у нее была изумительна идет и вся вздрагивает, будто невидимые волны пробегают по телу, будто спелый колос волнуется от налетевшего теплого летнего ветерка. Однажды некий экспансивный прохожий не выдержал, остановился посреди улицы, сложил молитвенно руки и пылко воскликнул «Боже мой! И пошлет же Господь в мир такую красоту!» Она нисколько не была шокирована этим восклицанием, приостановилась и, мило улыбнувшись, поблагодарила «Спасибо вам за ласковое слова Мне приятнее всего, что в вашем комплименте дважды встречается слово «Бог». Это значит, что вы хороший человек. И пошла дальше, как ни в чем не бывало, прямая и гибкая, как молодой тополь, по-прежнему приветливо улыбаясь синему небу. Первым познакомился с яблонькой мотылек. Этот расторопный поэт однажды долго шел за ней по боковой аллее летнего сада. И потом, восхищенный, потеряв над собой власть, как он вообще всегда терял власть над своим буйным темпераментом, вдруг подошел к ней и вступил в разговор. «Куда вы идете?» — порывисто спросил он. «В библиотеку. Книгу менять». «И я пойду с вами». «Вы тоже идете книгу менять?» — спросила она просто, без всякой иронии. «Нет, я этого давно собирался абонироваться». «Да представьте себе! Не знаю, как это сделать. Это сложно?» «Совершенно несложно мило рассмеялась она. «Пойдемте, я вам это устрою». Мотылёк бурно зашагал за ней, но когда оба предстали перед прилавком, на котором лежали толстые каталоги, мотылёк вдруг ощутил, что он оступился и летит вниз головою в глубокую пропасть. Он сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего 30 копеек, а оплата за абонемент в месяц с залогом